Глава десятая. Миссис Готебет умерла в самый разгар июля. К вечеру в лавку пришел Альберт с письмом мистеру Эвансу от Хэбзбе. Случилось это еще утром, но некого было послать, пока я не пришел из школы. Мистер Эвенс стоял за прилавком и читал письмо, а Кэрри с Альбертом следили за ним. Он аккуратно сложил листок бумаги, положил его обратно в конверт и с минуту смотрел куда-то вдаль. Затем подошел к двери лавки и запер ее. — В знак уважения к усопшей, — объяснил он, сердито обращаясь к Кэрри, словно она не одобряла его действий, и пошел на кухню сказать тете Лу. А Кэрри с Альбертом отправились на гру Поднимались они молча, не говоря ни слова. уселись на охапку свежескошенной травы спиной к сухой каменной стене и вечернее солнце било им в глаза кэрри думала о том что все ее знакомые все кого она знала по прежнему едят дышат и ходят а вот миссис готебет уснула вечным сном капли пота выступили у нее на лбу я в первый раз в жизни сталкиваюсь со смертью сказала она но, к сожалению, не в последней, так что привыкай, — довольно жестко ответил Альберт. — Ну зачем ты так говоришь? — упрекнула его Кэрри, да еще таким тоном. — Потому что ты начала плакаться. Первое горе в моей жизни. Бедная я. — Я не это имел в виду. — Вот как? — Да. Обломком ветки Альберт зацепил кусочек земли и приподнял его. — Из-под него в рассыпную бросились красные муравьи, унося с собой свои торпедообразные личинки. Через несколько секунд они все исчезли в крошечных черных ямках. Поразительно сообща они действуют, заметил Альберт. Как ты думаешь, что, по их мнению, произошло? То же самое, что подумал бы ты, если бы с твоего дома сняли крышу холодным? — обиженным тоном ответила Кэрри. — Или если бы на него упала бомба? Тем не менее люди не умеют так быстро реагировать, не способны на это. Они начали бы рассуждать, думать и удивляться, а тем временем чей-нибудь огромный сапог опустился бы и раздавил Том. И конец. Он помолчал и смущенно взглянул на Кэрри. Извини, что я был так груб. — Ничего. Нет, не ничего. Я расстроился и выместил все это на тебе. Так не делают. — Ничего, — повторила Кэрри. Одним словом, извини. Они посмотрели друг на друга и улыбнулись. — Она... — Она тяжело умирала? — спросила Керри. Хэбзебе сказала, что это произошло мгновенно, словно выключили свет. Правда? А что теперь будет с Хэбзебой? Неужели ей придется уехать из долины друидов? Раз она была только в услужении, хочу я сказать, значит, не сможет там остаться? Куда она денется? И что будет с мистером Джонни? Ой, Альберт! Вытри слезы, королева трагедии! — сказал он. — Все будет в порядке. По крайней мере, я в это верю, потому что мне сказала сама миссис Готтебет. Она сказала, что будет преступлением, если они останутся без крова, когда она умрет. Мистер Джонни — человек беспомощный, а Хэбзебет все эти годы так хорошо за ней ухаживала. Она оставила завещание, — сказала она, — согласно которому они оба смогут жить в этом доме столько, сколько хотят. Она не могла оставить им деньги, потому что сама жила на ренту, которая прекращается с ее смертью. Но у мистера Джонни есть кое-какая сумма, унаследованная им от родителей, а Хэбзебе зарабатывает, разводя птицу. Поэтому у них есть на что жить. Миссис Готовед все это как следует продумала. У нее нет близких родственников со стороны мужа, сказала она, о которых надо было бы позаботиться, а с ее собственной стороны только Эвансы. По-моему, она оставила свои драгоценности там ничего особенного нет, в основном подделки вашей тете Лу, а дом мистеру Эвансу, но от него ему будет мало толку. Он не сможет продать его или сдать, пока там живет Хебзбе. Альберт сделал кислое лицо. Вот он, наверное, взбесится, когда узнает об этом, правда? Должно быть, рассчитывает на порядочное наследство. Что не говори, а он ее брат, родной брат. Но бывает, что чужие ближе родных, — торжественно провозгласила Кэрри. Альберт уставился на нее, и она возбужденно засмеялась. — Она велела мне передать это мистеру Эвансу, когда она умрет. что она сделала то, что сделала, то есть составила завещание не для того, чтобы сделать ему назло, а потому что считала справедливым позаботиться о мистере Джонни и Хэбзобе Грин. Тогда я не поняла, о чем она говорила, и решила, что она сумасшедшая. Теперь, когда она поняла поступок миссис Готтебет, он показался и прекрасным, хотя и грустным. Как не сильно они поссорились, а все же миссис Готебет в глубине души сохранила привязанность к мистеру Эвансу. И то, что Кэрри предстояло передать, будет тому доказательством. — Он так обрадуется, — сказала Кэрри. — Сомневаюсь. — скривился Альберт. — Нет, обрадуется! — скрикнула Кэрри. Как ты не понимаешь, он все время беспокоился за нее, даже завидовал Хэбсбе, что она ухаживает за ней, а не он сам. Поэтому он будет рад, когда узнает, что она не забыла о нем и постаралась дать ему об этом знать. С ума можно было сойти от этого Альберта. Подняв брови, он смотрел на нее во все глаза, словно не верил собственным ушам. — Ну, тебе, конечно, этого не понять. продолжала керри потому что у тебя нет ни братьев ни сестер и ты не можешь разделить наших чувств а я могу у меня есть ник если бы мы не разговаривали много лет и он бы умер то я скажи мне кто нибудь что он по прежнему меня любил горевала бы гораздо меньше вот и бедный мистер эванс будет горевать меньше она представила себе как он сейчас оплакивает покойную сестру мечтая услышать от нее хоть слово, и как она, Кэрри, утешит его, передав ему послание миссис Готэмит. Ей пришло в голову красивое выражение «Осушит его слезы», и у нее самой появились на глазах слезы. «Он, наверное, зарыдает от радости, когда я ему это скажу», — заключила она. «Что ж, может, ты и права». Неуверенно согласился Альберт, только на твоем месте я бы не особенно спешил. Но Кэрри не умела ждать. С доброй вестью не тянут. При первой же возможности, когда мистер Эванс в одиночестве сидел в гостиной за едой, а остальные пили чай на кухне, она выложила ему все, что ее просили передать. «Мистер Эванс, я должна сказать вам нечто важное», — начала она и заговорила быстро-быстро, чтобы он не остановил ее, сказав «убирайся, я занять едой». Она передала ему слово в слово то, что сказала миссис Готовед, и затем объяснила, что, по ее мнению, она имела в виду. Выкатив глаза, мистер Реванс молча слушал ее, а поскольку он продолжал молчать, то, завершив свою тираду, она решила, что он просто ее не понял. Она не забыла вас и хотела, чтобы вы об этом знали. Я не сразу сообразила, что она имела в виду, когда сказала, что чужие порой ближе родных, но теперь знаю. Она говорила о Хэбзобе и мистере Джонни. объяснила, что обязана дать им возможность и потом жить в ее доме, потому что им больше некуда деться. Ведь мистер Джонни с таким трудом привыкает к людям. и она конечно была уверена что вы не будете возражать она наверное знала что раз по вашему гордиться нужно лишь тем что достается тяжким трудом вы не захотите чтобы она оставила дом вам одному она не хотела чтобы вы подумали что она вас забыла или что она злопамятная или так я и знал заявил он вытаращив глаза вот вот они вылезут из орбит — Так я и знал. — Ну, конечно, знали, — согласилась Керри. — И я бы знал, если бы речь шла о нас с Ником. Даже если бы мы не видели друг друга сто лет, я бы не сомневалась, что он меня любит, ведь я его сестра, но мне все равно было бы приятно лишний раз узнать, что он помнил обо мне, хотя в то же время я не могла бы не испытывать грусть. — Грусть? — удивленно переспросил мистер Эванс. — грусть! повторил он, словно это было никогда не слыханное им новое слово. «Ну, По-хорошему, конечно, добавила Кэрри. Он ничего не сказал. Тишина росла. Кэрри пыталась придумать, как бы ее нарушить. Я хочу сказать, наконец медленно начала она, что оглядываться на прошлое всегда немного грустно, даже если помнятся счастливые минуты, ибо прошлого не вернешь. Как, например, если бы Ник умер, я бы вспоминала, что мы делали в этом году. Как мы жили здесь с вами и тетей Лу, ходили в долину друидов, складывали там сено и слушали хэбзобины, истории. Только, конечно, я плохо представляю себе, как Ник умрет. Но когда она представила себе, что Ник умер, а она сама осталась одна, без него, глаза ее наполнились слезами, Мистер Эванс встал, лицо его колыхалось перед ней. — Хэбзебе, хэбзебе! Только и слышу о хэбзебе. — Значит, она и до тебя тоже добралась, околдовала тебя своей ложью и притворством, как и мою бедную сестру. И, оттолкнув ее, выбежал из комнаты. — Луиза, Луиза! — заревел он, врываясь в кухню. — Когда он выскочил из-за стола, он опрокинул кувшин с водой. Кэрри попыталась промокнуть образовавшуюся лужу концом скатерти и подложить под нее салфетку, чтобы вода не испортила полировку. Но руки у нее дрожали, и она начала плакать. Все получилось не так, как надо. Но почему? Она не знала. Мистер Эванс непонятно по какой причине рассердился. Она так старалась объяснить ему. — Что ты наделала? — вдруг спросил Ник. — Это не я, — всхлипнула она, — это он. Он опрокинул кувшин. — Да я не об этом тебя спрашиваю. Ты, полоумная идиотка, послушай, что он говорит. Это ты его надоумила? — Говорил тебе, что будет, а? — кричал он на тетю Лу в кухне. — Говорил тебе, что она своего не упустит, но ты меня не слушала. Мисс Грин, это мисс Грин, то она так добра к бедняжке Диллис, добра. Она знала, что делает эта пригретая на груди змея. А теперь, наверное, радуется, что держала победу, лишив меня моих законных прав и обретя недурной кров до конца дней своих. — Нет, не будет этого, я не позволю, даже если мне придется таскать ее по всем судам в Англии. Ник прикрыл дверь в гостиную. — Что ты ему сказала, Кэрри? — полуиспуганно, полувозбужденно прошептал он. — Ничего плохого, по-моему. Она промокнула глаза концом скатерти, но скатерть была мокрая. Я просто передала ему все то, о чем просила меня миссис Готбит. Я думал, он обрадуется. Может, он бы и обрадовался, если бы я все объяснила как следует? Но я старалась. Я даже сказал ему, какие чувства испытывала бы я сама, если бы на их месте были мы с тобой, если бы мы поссорились, и ты бы умер. «Ненормальная — Ненормальная! — гаркнул на нее Ник. — Ненормальная! — Тебя бы надо посадить под замок. — Я только попыталась поставить себя на его место, — объяснила Кэрри. — Мне было так его жалко. — Нет, ты совсем спятила, — убежденно констатировал Ник.